Глава тридцать первая. Скарлетт. Я поверить не могла, что наша мачиха на самом деле здесь, в Руквуде. От одного ее вида мне стало плохо. Захотелось ударить ее, закричать и бежать, куда глаза глядят. Но шок оказался настолько сильным, что я, онемев, застыла рядом с Айви. Эдит стояла подбоченившись, раскрасневшись от гнева, сердито раздувая ноздри. «Ну, что вы можете мне сказать?» — спросила она. «Проваливай навсегда, мерзкая старая корова. Вот что я могла бы тебе сказать!» — подумала я, но вслух этого само собой не сказала. «Вы жалкие козявки, обе!» — презрительно бросила она. «Никчемные, ничтожные, неблагодарные! Мы платим деньги, чтобы вы учились, а не позорили нашу семью!» «Но мы не...» — начала Айви, однако Эдит резко вскинула вверх руку, останавливая ее. Нашу мачеху явно не интересовало, что мы скажем. «Вот вам мое условие», — жестко продолжила Эдит. «До конца учебного года вы будете вести себя тише воды ниже травы. А если хоть что-нибудь натворите, я сразу об этом узнаю. Это понятно?» да пробормотала я. У меня появилось странное, неприятное ощущение, будто я разговариваю с располневшей и ставшей ниже ростом мисс Фокс. «Придержи свой поганый язык! Ни одного слова от вас слышать не желаю!» «Ты никогда не слышать, не видеть нас не желаешь!» разозлилась я. «По тебе так лучше бы нас с сестрой вообще на свете не было!» Айви судорожно сжала мне руку. А эдит ответила злобно сверкнув глазами ты абсолютно права скарлет мое имя она произнесла так словно это было грязное ругательство я не хочу чтобы вы болтались у меня в доме именно поэтому вы останетесь в этой школе пока что я прикусила губу чувствуя навернувшиеся на глаза слезы Но если вас всё-таки выгонят, продолжила Эдит, наклоняясь ближе к нам. Тогда я отошлю вас в другое место. С этими словами она покинула кабинет, громко хлопнув за собой дверью. Мои ноги подогнулись, и я опустилась на сине-голубой цвета морской волны ковёр. В другое место? шёпотом переспросила Айви, стоя надо мной. Она имела в виду сумасшедший дом? Пояснила я, и в моей памяти тут же промелькнули зарешоченные окна, холодные стены. Донеслось эхо ночных всхлипываний и дневных безумных криков. Я знала, что скорее умру, чем позволю снова отправить меня в это место. Если нас выгонят из школы, она упрячет нас с тобой в дурку. Следующая за этим неделе выдалась кошмарной, наполненной страхом угроза оказаться вместо школы в сумасшедшем доме, черной тучей висела над нашими головами, пригибала к земле, заставляла пугаться собственные тени. Само собой за Эбони мы больше не шпионили. Собственно говоря, она сама поставила точку на наших отношениях, разыграв с нами спектакль с заклинанием. Если бы у меня не были связаны руки, она бы так просто не отделалась, разумеется. Ах, с каким удовольствием я стерла бы с лица Эбони ее вечную самодовольную улыбочку. Но нельзя было этого делать. Нельзя. По большому счету, нас с сестрой и самих было за что винить. Зачем было прикидываться, что мы интересуемся колдовством и готовы принимать участие в ведьмовских делишках Эбони? Так что получили по заслугам, можно сказать. А пока что мы с Айви целыми днями молчали, и все свободное время проводили, сидя в своей комнате. Лишний раз за порог выйти боялись, чтобы не нарваться на какую-нибудь неприятность. Я не сомневалась, что миссис Найт всерьез намерилась выгнать нас с сестрой из школы, если мы снова на чем-нибудь попадемся. И уж совсем не вызывало сомнений, что наша мачеха готова сдержать свое слово и, если что, превратит нашу с Айви жизнь в кромешный ад. Днём в субботу я поняла, что не могу больше сидеть в уголке, как нищенка. Меня уже тошнило от такой жизни, когда шаг лево-вправо ступить боишься. «Мы должны пойти и поговорить с Ириадной», — сказала я, решительно вставая с кровати. Айви оторвалась от книги, которую читала, и посмотрела на меня. Нужно заметить, что я впервые что-то произнесла после долгих-долгих часов молчания. «Хватит, так больше продолжаться не может» продолжила я. Мне надоело ходить на цыпочках и собственной тени пугаться. «Если мы собираемся до самого окончания школы сидеть в уголочке и помалкивать в тряпочку, так давай хотя бы делать это в компании с нашей подругой. Все-таки веселее будет». «Мысль хорошая», — согласилась Айви, откладывая книгу в сторону. Голос у нее был слегка севшим от долгого молчания. «Но как же нам быть с Мюрриэл?» да. Тут мне оставалось только вздохнуть. Мюриэл. С ней у нас были проблемы. Я, например, Мюриэл просто ненавидела. И в то же время любила ее. Она мне нравилась. Одним словом, я сама толком не знала, как к ней отношусь. Но при этом я была уверена, что Мюриэл каким-то образом связана с Эбони, хотя никаких доказательств у меня не было. Одни лишь ощущения и догадки. Интуиция, если хотите. Кроме того, невозможно было поговорить с Ариадной, минуя Мюриел, которая теперь постоянно находилась рядом с ней. «Если нам напрямую, без обедняков, переговорить вначале с Мюриел, слегка нажать на нее?» Начала я. «Нет», — сразу возразила Айви. «Нельзя на нее нажимать. Если окажется, что Мюриел ни при чем, Ариадна никогда не простит нам этого». «Безнадега какая-то». С досады я даже пнула ножку своей кровати. Айви подумала немного, а затем сказала. «Я думаю, ты права. И нам нужно поговорить с Ариадной. По-любому нужно. А что, если дождаться, когда Мюррел выйдет куда-нибудь из их комнаты? А что? Стоит попробовать!» — кивнула я. И мы с сестрой начали по очереди слоняться по коридору мимо их комнаты, делая вид, что просто прогуливаемся от нечего делать. Во время своей пятой по счёту коридорной вахты я увидела, наконец, как Мюриел вышла из комнаты и направилась в сторону лестничной клетки. Побежала навстречу с Эбони, обсуждать, кого бы им теперь в жабу превратить. Неприязненно подумала я. Итак, вот он, наш шанс. Я побежала в нашу комнату, схватила за руку Айви, и спустя несколько секунд мы уже постучали в дверь рядны «О, привет!» — сказала она, открыв дверь. Может, я, конечно, принимала желаемое за действительное, но мне показалось, что Ариадна слегка обрадовалась нашему приходу или, по крайней мере, заинтересовалась, зачем мы пришли. Ави толкнула меня в бок, и только теперь я сообразила, что стою, думаю о чем-то своем, а сама при этом молчу, хотя мы с сестрой договаривались, что я начну говорить первой. «Мы пришли, чтобы извиниться», — сказала я и после небольшой паузы добавила. Снова. На губах Ариадны промелькнула тень улыбки. «Заходите», — сказала она. Комната у них выглядела, как после урагана. Постели не застелены, по всему полу разбросана одежда, на столе в беспорядке валяются тетрадки и учебники, из-под кровати Ариадны выглядывает закатившаяся туда стеклянная банка. Одна из тех, в которых она хранит сладости для своих полуношных перов. А на подоконнике валяются разорванные обёртки от шоколадных батончиков. Я хотела спросить, почему у них такой ковардак но в последний момент сдержалась и промолчала, осторожно выбирая свободные от одежды или мусора пятачок на полу, где можно спокойно встать. Нет, начинать разговор с подобных замечаний никак не следовало хотя я не могла не удивляться тому, что видела. Такой бардак никак не был в характере Ариадны. «Ариадна, мы...» — начала Айви. «Прежде чем вы что-то будете говорить, скажу я», — прервала ее Ариадна и совершенно неожиданно для нас добавила. «Простите меня». Мы с Айви удивленно переглянулись, и я забыла, о чем собиралась говорить дальше, хотя... Мы с сестрой несколько раз репетировали, кто что скажет. Ты просишь прощения? переспросила я. Ты? У нас? Я не должна была так себя вести. уныло кивнула Ариадна. Это было ужасно. Просто просто я была какая-то сама не своя. Чувствовала себя покинутой, обманутой, вела себя ужасно, грубо. Она сделала глубокий вдох и закончила. Мне очень стыдно. «Простите меня. А мы шли сюда, чтобы самим перед тобой извиниться», — сказала я. «Я знаю, знаю», — покраснела Ариадна и смущенно опустила голову. «Продолжайте, если хотите, конечно». «Как же мы соскучились по тебе, Ариадна!» — плюнув на извинения, воскликнула я и рассмеялась. Она застенчиво улыбнулась. «А мы со Скарлетт в такую переделку угодили!» — начала Айви. «Ты просто не поверишь», — подхватила я, обхватывая ладонями свою голову. «Ты была права, когда советовала нам быть осторожнее с Эбани». Она прикинулась, будто хочет, чтобы мы произнесли заклинание ночью в библиотеке, а потом исчезла вместе со всей своей шайкой, а нас подставила. Короче, в библиотеку пришла мисс Боулер и поймала нас. Мы стояли посреди зажженных свечей, а на полу у наших ног валялись карты. В понедельник утром она отвела нас в кабинет миссис Найт, и наша судьба теперь висит на волоске. Теперь любая малость, и нас выгонят из школы». «Вот оно что!» — ахнула Ариадна, хватая меня за руку. «А до меня другие слухи доходили. Поговаривали, что вас уже отчислили из школы за то, что вы украли панталоны мисс Боулер, и она...» Теперь во весь голос расхохоталась Айви, «А у меня слезы потекли от смеха». «Что? Панталоны?» Задыхаясь, переспросили мы. «За что купила, за то и продаю», — пожала плечами Ариадна. «Так что, выходит, вас не отчислили?» «Это хорошо. Мало радости, когда тебя из школы выгоняют». Тут я вдруг подумала, что причиной, по которой Ариадну выгнали из ее старой школы, была, как ни странно, Мюриэл. Это она довела Ариадну своими издевками до того, что наша подруга подпалила сарай, где устраивала свои сборища шайка, которую возглавляла Мюриэл. А потом случился пожар уже здесь, в Руквуде. И Ариадну снова отчислили, потому что за ней уже числился тот самый поджог сарая. Ариадну обвинили в том, что она устроила пожар в нашей библиотеке. А она была там совершенно ни при чем. А почему заподозрили Ариадну? Да опять все из-за той же Мюрриэл в конечном итоге. Вот как. Ах, Мюрриэл, Мюрриэл. Интересно все-таки, она действительно так круто переменилась? Или все это только маска, под которой скрывается прежнее гнилое яблочко? Я уверена, что с нами все обойдется, сказала Айви, отсмеявшись и снова позерьезнев. Только нам нельзя больше попадать в неприятности. «Мне тоже», — вздохнула Ариадна. Миссис Найт и меня предупредила. Сказала, что я запустила учебу и слишком часто стала нарушать дисциплину. Я мельком взглянула на Айви. Нам обеим было что сказать по этому поводу. Но одинаково не хотелось это делать, и я решила повернуть разговор слегка в другую сторону. «В школу наша мачеха приезжала, тоже грозила нам», — сказала я если нас выгонят из Руквуда, считаем мы с Айви конченые люди. «Не верю, что это может случиться», — сказала Ариадна, присаживаясь на уголок голого матраса, с которого была содрана простыня. «А еще надеюсь, что мы с вами снова можем стать подругами. И Мюриел тоже будет вместе с нами, да?» Я ничего не сказала, потому что увидела под стопкой учебников Мюриел высунувшийся кончик игральной карты. И это был Джокер.